Отвоевание Константинополя византийцами. Феодор II Ласкарь 1254-1258 в течение недолгого царствования продолжал политику отца. Он разбил при Рупельском проходе болгар 1255, попытавшихся взять реванш за поражение, понесенные им отвататься, и вынудил их принять мир 1256 Хотя он и умер слишком рано, не успев подавить восстание коварного и честолюбивого деспота Эпира Михаила II, зато его преемник Михаил Палеолог 1258-61 искупил своими победами бесчестный способ, каким он устранил с трона законную династию и захватил власть. Михаил Эпирский заключил союз с Манфредом, королем Сицилии, и Вильгельмом Виллардуэном, ахейским князем. Он заручился поддержкой албанцев, сербов и стал уже грозить Фессалонике. Палеолог начал наступление. Он отвоевал Македонию, вторгся в Албанию и нанес деспоту его союзникам кровавое поражение в долине Пелагонии 1259. Таким образом, успехи Никейской империи привели Эпирский деспотат к гибели Спустя некоторое время палеолог завершил свое дело отвоеванием Константинополя. В 1261 он перешел Гелеспонд и отнял у латинян все их владения вне столиц Против венецианцев, которые, хотя и с некоторым опозданием, поняли необходимость защищать Константинополь, он чрезвычайно ловко обеспечил себе союз с их соперниками генуэстцами, обещав по договору заключенному в Нюмфее, в 1261 году, пожаловать на Востоке все те привилегии, которыми пользовались их соперники. Отныне достаточно было благоприятного случая, чтобы столица попала в руки византийцев. 25 июля 1261 года Один из полководцев-палеолога, воспользовавшись тем, что венецианский флот только что покинул бухту Золотой Рог, стремительным и удачным ударом овладел городом. Болдуину II оставалось только бежать в сопровождении латинского патриарха и венецианских поселенцев. 15 августа 1261 года Михаил-палеолог торжественно вступил в Константинополь и в храме Святой Софии возложил на свою голову императорскую корону. Казалось, что Византийская империя вновь возродилась при национальной династии палеологов, которой предстояло управлять Византией в продолжении еще почти двух столетий.